Чем больше я наполнялся любовью, тем сильнее становились эти ощущения. Эмоциональные боли, связанные с прошлым, попросту исчезли. Вряд ли мне удастся адекватно передать свое состояние. Не находится слов для описания той красоты, пожалуй, и плечами. Через несколько дней погода стала теплее, и я стал выводить руди ежедневные прогулки. Тогда-то я и заметил изменения. Поначалу я не мог выделить ничего конкретного – так как было много маленьких деталей, которые лишь слегка отличались от нормы. Все вокруг казалось ярче, живее и красочнее. Даже воздух казался полным жизни. Первые дни в парке было немного людей, выгуливающих своих собак, потому я осознал то, что начало проявляться лишь спустя несколько дней. Поначалу я заметил, что птицы следовали за нами, куда бы мы ни направлялись. Не целая стая, а всего несколько птичек. Ещё я заметил, что чужие собаки, едва завидев меня, бежали навстречу и буквально прыгали мне на грудь. Ничего удивительного, если не принять во внимание, что обычно собаки интересуются лишь игрой с другими собаками и не уделяют особого внимания людям в парке. К тому же я заметил, что люди стали значительно дружественнее, чем обычно. Со мной почти что флиртовали. Ситуация ещё не достигла того накала, как в супермаркете через день после первого появления с Ники, но мало-помалу все шло к тому. Я вроде и видел, что приближается, но не верил этому. Потому решил ничего не менять и посмотреть, что получится. С каждым днем ситуация становилась все причудливее. Женщины начали агрессивно заигрывать со мной. В некоторых случаях даже касались меня своими телами. Создавалось ощущение, что все стены рушатся и личное пространство исчезает». «Даже мужчины вели себя странно, как будто мы были старыми друзьями. Если я с кем-то заговаривал, к нам присоединялись другие. Что не было бы странно, если бы все внимание не оказывалось на мне». При разговоре со мной собеседники стали часто использовать физические прикосновения. Посмотрим правде в лицо. Горожане не прикасаются к незнакомцам в парках. Обычно поддерживается определенная, принятая всеми дистанция при общении. «Дэнни смотрел на меня с неверием». «Ты не обязан верить тому, что я говорю, Дэнни. Но у меня нет причин говорить неправду. Ты можешь сам легко в этом убедиться, если захочешь. Дальше больше». Мой приятель позвал меня выпить с ним после окончания его работы. Мы договорились встретиться в одном баре. И так случилось, что я оказался там минут на 20 раньше него. Бар, в котором мы встречались, был достаточно велик. И к тому же это было время после работы, так что там было полно народу. Я вошел туда» и, посмотрев вокруг, не нашел своего приятеля. Нашел себе свободное место у стойки бара, сел и заказал выпивку. Ожидая заказ, я решил не терять времени даром, а продолжать наполняться любовью и излучать ее. В течение следующих 15 минут женщины стали перемещаться к тому месту, где я сидел. Я уступил свой табурет одной из них, стоящей чрезвычайно близко ко мне, Ко времени, когда в баре наконец появился мой приятель, я был полностью окружен женщинами. Говорю вам истинную правду. Они стояли вокруг меня, как в переполненном автобусе. Если они хотя бы знали друг друга, я мог бы предположить, что оказался в нужном месте в нужное время. Но это было не так. Увидев своего приятеля, я приложил усилия и выдавился из этого интересного положения, и мы перешли на другую свободную сторону бара. Он заметил, откуда я вышел, и выдал несколько комментариев на тему, почему я покинул такое лакомое местечко. Следующие несколько минут мы провели, разговаривая и обмениваясь шутками. Но за несколько минут оказались окружены женщинами. Мой приятель прекрасно проводил время, и когда я решил, что, наконец, мне пора убираться оттуда, он был настолько занят, что даже не возражал против моего раннего ухода. «Я тихий человек и предпочитаю небольшие компании». Такой объем внимания от окружающих был очень необычен. К тому же некоторые из этих женщин были настроены очень серьезно. По пути домой я решил остановиться у продовольственного магазина и купить продуктов. Но это вылилось в повторение того первого раза. Я был счастлив, наконец, добраться домой и сесть в свое любимое кресло, без того, чтобы мне отмяли все бока. Я размышлял о том, что невозможно жить в таком состоянии всю жизнь. Этот посмешище над ангелами обязан был предупредить меня о побочных эффектах. Я услышал голос. «Побочные эффекты?» Повернув голову, я увидал сидящего на диване с Ники. «Да, побочные эффекты», — упрекнул я. «Люди были до неприличия дружелюбны. Ты был обязан предупредить меня о риске, сопряжённом с этим». Видимо, он больше не мог сдерживаться и захохотал так сильно, что исчез. «Полагаю, это действительно было очень смешно» хотя мне тогда было не до смеха. Примерно через час Сники вернулся и посмотрел на меня. Его лицо расплывалось в улыбке и послышался смех в момент, когда он снова исчезал. Похоже, в тот вечер по какой-то непонятной причине я решил перебрать все неоплаченные мною счета и сложить их аккуратной стопкой. Так как мне такое поведение не было присуще, я предположил, что эта идея пришла от Сники. Ко времени, когда я был готов укладываться спать, Счета были сложны стопочкой дюймов 4 высотой 10 сантиметров. Я сделал глоток чая и, извинившись, пошел в туалет. Что делать? Чем бы ты хотел заняться сию минуту? Принесет ли это нам с тобой еще больше любви и радости? Тогда забудь обо всем остальном».